Глава 11. Пределы магической памяти. Первый учебный день начался с приятных сюрпризов. Когда мы спустились к завтраку, Вилли раскладывала возле огромного камина коробки, свёртки и конверты, перевязанные голубыми лентами транспортной компании, они венчались пышными бантами, от даже самое обычное письмо выглядела как настоящий подарок. А среди хмурого каменного интерьера столовой и вовсе создавало ощущение праздника. Спускающиеся заспанные студенты оживлялись и весело переговаривались. Юркая Рудвиг перекладывала свертки с места на место и по-хозяйски ворошила угли в камине, который был чуть ли не вдвое больше неё она насвистывала себе под нос забавную песенку, не забывая вставлять неизменное лули середине мелодии. Ей помогал Полу. Мохнатый распорядитель носил припорошенные снегом посылки со двора академии. Он пританцовывал в такт лули мелодии, и кисточки на его ушах забавно подрагивали. Несколько свиров ходили вдоль стен и шептали им свои заклинания, отчего те на мгновение радостно вспыхивали оранжевым, но быстро потухали. Даже могучий лев, с свисающий над камином фрески, сегодня выглядел каким-то особенным, умиротворённым. Почта пришла. Лолу, руководитель отдела логистики, остановился, стряхивая мелкий снежок с очередной коробки. Целых пять капранов везли. В столовой, которая заполнялась студентами, стоял настоящий восторженный гомон. Некоторые уже нашли свои посылки, сверяясь с прикреплёнными клочками пергаментов, и теперь заворожённо их распаковывали. «Сирена» с Фиди заверещали — И присоединились к осмотру почты, сталкиваясь у камина с такими же нетерпеливыми студентами. Но это никого не злило, а наоборот, только веселило и придавало азарта поискам. Я прислонилась к каменной стене, чуть не уронив висящий на ней гобелен с изображением грифона. Отправлению мне ждать было неоткого, поэтому я могла только зависливо наблюдать за подругами. Они выглядели счастливыми, и заинтригованными. За зелёной аркой Рудвики в поварских колпаках носили из кухни дымящиеся тарелки и расставляли их по столикам. Я оставила девушек и поспешила в столовую, где первые рассветные лучи только начали проникать сквозь высокие окна. Есть хотелось невероятно, и даже пшённая каша с нелюбимым мною изюмом казалась сейчас вкуснее миндальных пирожных. Через пару минут ко мне присоединились довольные подружки. Каждая держала в руках по подарку и буквально светилась радостью. Сирена первая разорвала обёртку и открыла свою коробочку нежно-березовый цвет, который напоминал цвет моих глаз. Сверкающая нарцина. Фиди заглянула внутрь. Это творение самой Люсьены Фон! Фон. В такие моменты я обожаю дамну. Сирена вынула две длинные серьги и приложила их к мочкам ушей. Украшение для соблазнения. Они само совершенство!» Восторженно вздохнула Фиди. Магия искусства пятого порядка, венец безупречного вкуса. Из самого сердца модного лангсорда. Две голубые капли, обрамлённые мелкими прозрачными камешками, задрожали в её руках, разбрасывая вокруг солнечные зайчики. Даже в блеклом утреннем свете разноцветные блики казались настоящей иллюзией. Девушки за соседним столиком заинтересованно развернулись, привлечённые этим зрелищем. К сожалению, их взгляды быстро переключились на меня, и мой знак соединения. Студентки отвернулись и зашептались. Я внезапно поняла, что подарки удачно отвлекали от меня внимание, но теперь они открыты, и мне придётся ловить на себе любопытные взгляды. Очень красиво. Я сделала вид, что не замечаю обсуждения, как капельки росы на лепестках лилии. Спасибо. Довольная сирена убрала серьёжки обратно в коробку. Фиди, а что такое модный? Было странно услышать подобный вопрос от моей аристократичной и всезнающей подруги, но я тоже не знала, что такое модный, поэтому вопросительно взглянула на Федерико. К тому же, беседа мне сейчас была необходима, чтобы отвлечься от всеобщего интереса, в который внезапно попал мой чёрный паук. Мода Это новое искусство, девочки. У Фиди загорелись глаза. Это способ рассказать о том, кто вы есть, с помощью одежды или украшений. Говорящая одежда? уточнила я. Да нет же, возразила Фиди. Это магия, та же самая, что нужна для живописи или поэмы, только выраженная в вашем платье. Мода не просто делает женщин красивыми, она даёт им уверенность в себе. О! -о, -о, -о» протянула сирена. Кажется, кто-то выбрал не тот факультет. Я взглянула на те Альфиди, в котором кружились три кольца Менделя. Его хозяйка заметно погрустнела всем своим видом подтверждая слова сирены. Фиди, а ты можешь поменять выбранную склонность и заполнить другой тиаль? Попыталась я приободрить подругу. уже нет", вздохнула девушка. Вряд ли моя магическая память выдержит несколько склонностей, а хотяль заполняют только один раз. Но вы еще будете это изучать. А что у тебя? Сирена с любопытством покосилась на свёрток в руках Федерики. Так как будто только сейчас вспомнила, что у неё тоже есть посылка, замешкалась, но всё-таки развернула. Внутри лежали высушенные веточки, связанные в пучок. "Это от мамы", Фиди просияла. "Дирейный корень улучшает пищеварение. У тебя плохо с аппетитом?" удивилась я. Наоборот, слишком хорошо. Это растение помогает очищать организм в малых дозах. А в больших? Я старалась стряхнуть изюм с ложки. А в больших его лучше не применять, Фиди стыдливо хихикнула. Можно на пару дней поселиться в комнате гигиены. Можно не за столом. Серена скривила носик и с отвращением отодвинула тарелку. "Но я же ничего такого!" Расписание. Уже знакомая нам студентка Лавбук с криком вскочила из-за своего стола, держа в руках книгу, видимо, полученную в качестве подарка. Она первой кинулась сквозь отделяющую столовую от холла зелёную арку, чтобы занять место у доски объявлений. Вот Эта юная леди готова убить за книгу. Сирена поднялась, не забыв прихватить свои серьги. Интересно, какая у неё склонность? Я последовала за подругой. Книжный слизень!» — съязвила леди Эстель. В холле на одной из лавочек сидел Лоним с прилипшей к нему лилией компании потлатых близнецов и ещё нескольких старшекурсников. Тёмный брат Ауренский еле заметно кивнул мне мазнув взглядом по пауку. Девушка в его объятиях нахмурилась. Светлый брат округлил глаза и начал что-то с энтузиазмом рассказывать. Через весь каменный зал чекани шаг шла Вилли. В руках она держала целую бумажную стопку. Коблучки её маленьких сапожек стучали по гулким широким плитам, придавая процессу значимости. Не сомневаюсь, что она сама называла это церемонией вынесения расписания. Рудвиг взобралась на приступок и пришпилила к деревянной поверхности, уже прилично истыканной следами от маленьких гвоздиков, целых два пергамента с печатью Кровницкой королевской академии. На первом листке значился порядок предметов, которые нам предстояло изучать в ближайшие дни. Сегодня нас ожидали основы магии и ее принципы. Второй был для магистров, написанный знакомым почерком ректора Адисет. Распределение предметов обучения среди преподавателей. Биатрис Калькут. Божественная природа заклинаний. Грэмор Айро. История мира и королевства Квертинд. «Флейн Флейнрин, основы магии и ее принципы. Кеймонлин де Фаренсис. Тактика самозащиты и боевой магии. Джермонт де Сенд. Практика самозащиты. Белла Банфик. Этикет. Остальные листки Вилли принялась раздавать студентам, вручая каждому по одному экземпляру. Первокурсники столпились вокруг неё, толкаясь и ругаясь. Вилли сделала по одной копии Лули. Строго наставляла Рудвик. Я распределю ретива, Лули. Всем хватит. Не торопитесь. Я решила послушать её и не торопиться. На доске объявлений было ещё несколько пергаментов с новостями королевства и академии. Консульство предупреждало об усложнении политических отношений с Вилапольским государством, поэтому просило квертинцев быть бдительными на предмет выявления иноземных лазутчиков среди населения. В углу висели правила, облаченные в рамку. Судя по пыли в нижней ее части, правила давно отсюда не снимали. В остальном здесь были сообщения от студентов о том, что кто-то готов помочь с изучением определённой склонности или сделать артефакт за какой-то куртажек. Я уже почти развернулась за своим листком квилли, тем более что очередь вокруг неё уже немного рассосалась. Но тут мой глаз зацепился за знакомое имя на заверенном консульской печатью официальном пергаменте. Сим сообщаем, что Кирма Слиндеблайт прошёл испытание династией и стал претендентом на престол королевства Квертинд. Учитывая его многочисленные заслуги перед королевством, на момент написания сего пергамента, от коронации его отделяет только испытание изгнанием. Первый день Красной Луны, 2009 год от коронации Тибра Иверийского. Юна. Я вздрогнула от обращения. Вот список учебников. Сирена подала мне один из листков. За ней внимательно следила Вилли, видимо, желающая убедиться в том, что распределение прошло успешно, и студентка Эстель не присвоила себе лишний экземпляр. Я мельком взглянула на него, решив изучить попозже. Сообщение о кирмасе Линды Блатти напомнило мне о моей цели и сделало его как-то ближе. Кажется, кому-то предстоит посетить голомяса. Подошедший Лоним кивнул на листок у меня в руках. Впечатляющая экскурсия. Кстати, пламенный привет первокурсницам. Привет. Лилия держала его под руку и смотрела на нас с какой-то особой гордостью. Я подумала, что она почти часть одежды Лонима. Как сказала бы Фиди, модная. Красивым она его не делала, но уверенности в каком-то смысле придавала. Сирена с презрением уставилась на тиаль целителя на груди Лилии. Голомяса? Обрадовалась я при виде друга. Это имя магистра? Ну, почти. Лоним хитро улыбнулся и указал на черного паука. Он ночью по тебе не ползает. Сегодня, кажется, не ползал. Я вспомнила, что почти не спала. Артур рассказал мне. Мой друг протянул руку и коснулся знака соединения, рельефный. Как чувствуешь себя после всего этого? Обычно меня не смущали его прикосновения. Мы в детстве подтягивали друг друга на ветки деревьев за самые разные места, но сейчас почему-то это вызвало неловкость. И говорить о том, что произошло, совсем не хотелось. Артур, надо думать, был тёмным близнецом, который помог мне вернуться в академию в ту ночь. Нормально она себя чувствует. вовремя вмешалась сирена. Лучше расскажи, что за голомяс? Головастый мясник. Лилия тоненько захихикала. Магистр в обители седьмой стихии очень много знает. Преподаватель к кровавой склонности удивилась я. Библиотекарь пояснил Лоним и кивнул нам за спину. Кажется, ваши куда-то уходят. Первокурсники, организованной группой, направились вверх по одной из двух лестниц холла. Впереди шёл магистр Лиин. Я посмотрела на часы. Сейчас будет первое занятие. Подхватилась я. Сирена, нам пора. Мы и так отличились в академии в первые дни, поэтому теперь мне хотелось как можно меньше привлекать внимания. Опаздывать было нельзя, и я торопливо двинулась вслед за сокурсниками. Лоним, ты нас не представил. Послышался за спиной голос подруги. Сирена не особо спешила уходить. «Разве?» удивился лоним Это моя девушка Лилия Его девушка вздёрнула подбородок и протянула руку А я тоже Лилия Сирена проигнорировала её жест Только серебристая леди Истель изящно развернулась, крутанув своей клетчатой юбкой, и направилась вслед за остальными студентами Я пожала плечами в ответ на вопросительный взгляд Лонима и пошла за подругой. Кто мне скажет, что это такое? Магистр Риин поднял высоко над головой круглый кусочек пергамента, подозрительно похожий на тот, что мне выдавали для прохождения охранной арки в консульстве. Первокурсники переглянулись. Мы сидели за длинными столами в несколько рядов, выстроенными перед низенькой, но широкой кафедрой преподавателя, и пытались получше рассмотреть обычный с виду предмет. Рука уже знакомой нам студентки с пучком на голове вздёрнулась вверх. "Прошу вас", предложил магистр. "Полиморфный лоскут обволакивающего магического пергамента". Без запинки выпалила девушка э <связывая> магистр замялся Очень хорошо, даже слишком. Молодец, студентка. Матана лавбук, магистр. Девушка зарделась и поправила очки. Так вот, продолжил магистр Риин. Обычно мы зовём это сокращённо. Пломб. Пломб. Артефакт магии, способный наложить любую известную ауру на объект, не изменяя его формы. Вырубаются из магического пергамента и бывают разных размеров. По сути, это временная замена любому артефакту, на изготовление которого уходят долгие часы или даже дни. Пломпы преображения, например, позволяют объекту изменить цвет и структуру, добавить или убрать узоры и надписи. Могут накладывать зрительную оболочку, увы, недолговечную. Розовые волосы, прошептала сирена. Заранее подготовленные пломпы сокращают время обучения. Магистр прилепил пломп на белой за его спиной. И студенты ахнули, увидев разноцветные сияющие надписи. Каждому названию магической стихии, написанному на доске, соответствовал свой цвет. Семь склонностей магии торжественно представил учитель от семи равноценных богов. Вы уже знаете свои изначальные склонности и наверняка изучили их. А после церемонии определения склонностей разбираетесь в их цветах. Мне захотелось сползти под стол, потому что некоторые первокурсники уставились на меня. Прыщавый парень, что первый проходил определение склонности, презрительно хмыкнул. Наша магия, продолжил Флейн Рин, — покоится в нас до тех пор, пока мы не начинаем взывать к ней. Любой человек в королевстве, будь то потомственный аристократ или безродный пастух со краёв Квертинда, имеет изначальную склонность. Студенты захихикали, начали перешёптываться. Я пожалела, что тёплой накидки на мне не было, и я не могла накинуть капюшон, чтобы не видеть их ухмылок. Магистр Иин, кажется, не замечал этого и спокойно продолжал Иногда у необученных магов изначальная склонность может проявляться сама собой. В моменты потрясений или радостей, когда вы чего-то сильно хотели, ваша магия могла давать о себе знать, даже в те времена, когда вы были ещё детьми. Вы могли спонтанно сотворить огонь или вылечить вашего упавшего с качелей товарища. Но даже если ничего подобного вы никогда не делали, внутренне Вы чувствовали, что покровитель вашей стихии зовёт вас? Однажды ночью я проснулся от того, что кто-то зовёт меня. Долговязый первокурсник слева от меня шепнул своему другу. И что? Это был твой покровитель? Отозвался кучерявый студент. Нет, это мой дед обоссался. Оба прыснули, чем вызвали гневные взгляды магистра и матаны Лавбук. Ваша стихия живёт в вашем характере, продолжил магистр. Так, например, служители Вейна с рождения чувствуют стремление к путешествиям и свободе передвижений. Природждённые целители любят заботиться о тех, кому нужна помощь. Сирена рядом со мной внимательно слушала, прищурив глаза. По-моему, она плохо видела. Я вспомнила её желание защитить всех животных. Судя по словам магистра, это можно было объяснить её изначальной склонностью. Огненная склонность делает характер решительным, вспыльчивым и агрессивным, а ментальная порождает любовь к исследованию и управлению. Я попыталась вспомнить, к чему у меня была любовь и чего мне хотелось с детства. Ничего особенного на ум не приходило. Конечно, иногда мы с слонемам хулиганили, но это вряд ли от агрессии или любви к исследованию, разве что. Магистр, а склонность к стихии земли? спросила я. Рефт наделяет своих приверженцев спокойствием, рассудительностью и любовью к природе, ответил преподаватель. Такой ответ меня устроил. Не то чтобы я любила природу, но мне нравились живописные пейзажи и аромат зелени. Сколько себя помню, я предпочитала свежий воздух душным помещением. Может, где-то в мире был ещё один, самый точный из детерминантов, который показал бы мою тонкую зелёную молнию. Четыре склонности: вейна, омина, ревда и нарцины наделяют магов силой управления стихиями. Магистр Риин по очереди указывал на каждую из светящихся надписей. И еще три Менделя, Дивейны и Толмунда дают власть над объектами живыми или неодушевленными. Среди магов исследователей бытует мнение, что существует еще склонность управления животными. Специальный ген дарующие велапольской династии власть над миром фауны. Но если вы посмотрите на детерминант любого велапольца, увлеченного приручением и разведением гибридов, то увидите сгусток из серых молний стихии Менделя. Следовательно, велапольские приручатели просто сильные маги-ментальщики, специализирующиеся на управлении животными и отдающие им мысленные приказы. Например, к нетипичному размножению так появляются новые виды. И, конечно, они трудолюбивые учёные. Я бы даже сказал в первую очередь, успех их достижений кроется в науке, а не в магии. Интересно, прошептала Сирена. Это орла скрестили с львицей, и она снесла яйца, или лев поимел орлицу, и она родила львят? ставлю на орлицу. Я представила себе уже намозолевший глаз символ академии, крылья которого были массивные и перистые. Магистр Рин прикрепил еще один пломб, и от семи стихий потянулись их разновидности, уже менее яркие. В каждой из семи склонностей есть своя особая специализация. Так, например, склонность вейна, склонность свободы объединяет воздух и воду, потому что они неразрывно связаны и представляют собой одну и ту же стихию, но в разных концентрациях. В воде есть воздух, а в воздухе вода. Маги высокого порядка умеют перенаправлять их состояние, комбинировать для достижения своих целей. Но все же большинство предпочитает специализироваться на чем то конкретном. Могущественные боевые маги стихии Ревда, способны разверзнуть земную твердь или утопить армии в песке, в то время как их более мирные коллеги предпочитают управлять не самой землей, а только ее дарами, растениями и деревьями. Чем чаще вы будете практиковать конкретные заклинания, тем эффектнее, быстрее и мощнее будет выходить результат. Но помните о магической памяти и ее пределах. Ваши силы истощаемы. А что с магами огня? спросил долговязый парень, который шутил про деда. Хороший вопрос, студент Комдор», — похвалил магистр. Омен, главный бог войны, подавляющее большинство его приверженцев идут по пути битв и сражений. Они составляют основу армии Квертинда, наряду с магами стихии Ревда. Но мирное применение тоже имеет место быть. Потрогайте наши стены. Они излучают тепло, которое согревает академию и всех нас. Горячие струи душа, под которые вы становитесь утром, работа наших свиров огня, мирных магов, тратящих силы на то, чтобы просто нагреть воду. Их вклад не менее ценен, чем тот, что вносят боевые маги. Холод убивает медленно, но более жестоко, чем магия или оружие. Свиры стихии Омина защищают нас от этого врага, и их работа высоко оплачивается. Я потрогала каменную лавку, на которой мы сидели. Она и правда отдавала теплом, как будто находилась вблизи камина. Но камин в учебной комнате отсутствовал. Поэтому теперь это казалось действительно странным. А свиры могут применять боевую магию. Раздался голос откуда-то спереди. Они ей обучены, охотно ответил преподаватель. И хоть бойцы из них весьма посредственные, в случае опасности свиры могут применить боевое заклинание. Именно поэтому коридоры нашей академии заполнены свирами огня и земли. Они не только следят за порядком, но и защищают эти стены. Я подумала о женщинах, что сидели в нишах возле наших комнат. Выглядели они совсем уж безобидными, читали, вязали или делали украшения. Иногда я замечала оранжевые или зелёные тиали на их шеях, но не могла представить, что кто-то из них мог участвовать в битве. Вернемся к основной теме нашего курса. Как говорила на церемонии ректор Адисет, ваша магическая память это сосуд. Магистр достал разноцветные прозрачные кувшины, заполненные какой-то жидкостью, и расставил их в ряд. Но важно знать, что он имеет свои пределы. Студенты заворожённо наблюдали, ожидая продолжения. Это, магистр поставил на трибуну перед собой длиннющую стеклянную колбу размером с мою вытянутую руку. И есть сосуд вашей магической памяти. Или это? Он достал ещё один стеклянный столбик, чуть поменьше, и поставил рядом. Или вот это? Третий был совсем крохотным похожим на стакан. Вместительность магической памяти зависит от многих факторов. В первую очередь, от личных особенностей мага. Немаловажную роль играет наследственность. "Мне это кое-что напоминает", прокомментировал мой сосед. "Чур, мой самый большой". Леди Эстель захихикала. Парень глянул в нашу сторону, и приосанился. Я пихнула сирену локтем. А это Магистр взял оранжевый кувшин. Сама магическая память. Её ресурс. Плазна. Это моё личное название из будущей книги о пределах магической памяти. В обиходе оно используется мало, так что не удивляйтесь, если не услышите его за стенами академии. Преподаватель слегка наклонил кувшин над маленькой колбой, и на ее дне появилась тонкая оранжевая полоска жидкости. Уровня плазны, вашей изначальной склонности едва ли хватит на сотворение самого простого заклинания. Магистр Рин поднял стакан над головой. Даже вспыхнувший по вашей воле огонек свечи в фонаре истратит весь ваш ресурс и может привести к истощению. Он вылил содержимое колбы обратно в кувшин. На прозрачных стенках остался оранжевый налет. Но в следующий раз огонек зажжется быстрее и ярче. Он взял тот же кувшин и налил жидкости чуть больше, чем в прошлый раз. Именно так и растет магический порядок, практикой, заклинаний. В конце концов вы сможете зажигать сотни огоньков или целые костры, используя большой объём своей плазмы, или испепелять врагов, если ваш порядок магии достаточно высок, чтобы вместить большое количество плазмы для такого заклинания. Магистр Иин заполнил маленькую колбу до краёв и с громким пшш вылил жидкость обратно в кувшин. Сомнительная магия. Но суть была понятна. Хочешь сотворить сильное заклинание, имей много водички в своем сосуде. «Плазна, ваша магическая сила накапливается сама со временем и отдыхом, наставлял педагог. Вы не можете ее увидеть, но можете почувствовать низкий уровень физической слабостью и холодом. Быстро пополнить плазну можно с помощью тиала. Конечно, только до того порядка, которым вы владеете, или до предела своей магической памяти. Однажды достигнув пика, вы уже больше не сможете применять заклинания других стихий и развивать новые склонности. Магистр взял зеленый кувшин и попытался наполнить пустую колбу с оранжевыми стенками. Жидкость потекла сверху, Расползаясь пятном по столу, как будто сосуд был полон. Некоторые едва ли могут вместить плазну для третьего порядка магии одной стихии. Он снова заполнил маленькую колбу оранжевой жидкостью до краев и отставил подальше. Другие же он взял сосуд побольше и налил в него порцию синей жидкости способны развить свою изначальную стихию до пятого порядка и добавить к ней еще одну. Сверху сине жидкости полилась серая, не смешиваясь, а накладываясь отдельным слоем. Я вспомнила детерминанты ректора Адисат. Две стихии Вейна и Менделя. И изначальная кровавая. В колбе Как раз оставалось место для алой капельки, но красного кувшина почему-то не было. "На сотворение заклинания каждой стихии нужна плазма определенного вида", продолжил Флейн Флейнрин. "Так что если вы разобьете свой сосуд на пять разных стихий, вам хватит магических сил только на простейшие заклинания из пяти разных склонностей". У меня сейчас голова лопнет, пожаловалась Сирена. Моя голова лопаться не собиралась, но я, кажется, тоже запуталась в этих плазмах. Магистр Рин, а можно как-то увеличить пределы своей магической памяти? подняла руку студентка Лавбук. Чтобы она вмещала больше плазмы разных стихий. Способ есть, честно ответил магистр. Но он кроется в ритуалах кровавой магии, которая, как вы знаете, запрещена в нашем королевстве. А почему ее запретили? поинтересовалась студентка. С ее помощью маги могли бы стать более сильными. В отличие от ментальной склонности, которая может произвести некоторые изменения с сознанием человека, любое вмешательство кровавой магии необратимое. Точно так же, как вы сами смогли бы увеличить пределы своей плазмы, кто-то другой смог бы сжать их вам до такой степени, что она едва вместила бы вашу изначальную склонность. И это очень опасно, может привести к смерти мага. Кровавая магия также способна вызвать физические изменения в организме, разрушить его, покалечить. И магия исцеления не сможет это излечить. Конечно, организм со временем восстановится, но традиционным способом, долгим и возможно безуспешным. Кровавая магия слишком могущественное оружие, которое в недобрых руках может навлечь глобальные разрушения. Даже сами ритуалы в большинстве своем требуют жертвоприношений толмунду что точно идёт в разрез с законами Квертинда. Магистр говорил о ментальной магии и магии исцеления, о плазме и её использовании. Заполнял самый большой сосуд разными цветами, выливал их, показывая, как окрашиваются его стенки. А мне вдруг сделалось не по себе. Я вспомнила красную молнию, в детерминантце сирены. Это никак не сопоставлялось с тем, что леди Эстель могла кого-то убить. Сирена, позвала я. У меня к тебе есть вопрос. Раньше ты задавала их без предупреждения. Она не отрывалась от белой доски, стараясь вслушиваться в речь магистра. Этот особенный, пояснила я. Когда ты трогала детерминант, я увидела там красную молнию, стихию крови. А это Серена пыталась что-то записывать. Это как раз обряд принятия менторства. Мэйлори должна принять своего ментора, обратившись к Толмунду. Именно для этого требуется разрешение. Дамна пила твою кровь получилось довольно громко, и на нас шикнул магистр. Буквально никогда, пояснила Сирена. Но я давала зловещую клятву, говорила что-то вроде: "Я принимаю своего ментора, даю ему свою плоть и кровь", точно уже не помню. Это было девять лет назад. И что-то про Толмунда на языке древних волхвов жуткий кровавый бог, помешанный на жертвах. Бр. Не хотела бы я больше через это проходить. То есть, ты кого-то убивала? уточнила я. Сирена оторвалась от своего пергамента и опустила взгляд. Нашу канарейку, всхлипнула она. Без предварительной жертвы невозможно вас звать к Толмунду. Юна Это было ужасно. С тех пор я поклялась не причинять вреда животным. Но ты тоже должна была это сделать. Разве твой ментор не потребовал принять его? Мы решили, что не будем пока завершать ритуал. Может, есть способ его обратить? поделилась я. То есть, он решил, Смекнула Сирена. Глупости. Способа нет. А магистр десент полный дурак. Без завершения ритуала он будет терять свою силу, пока не уткнется в свою изначальную склонность. Забавно будет посмотреть, как из мага стихии ревда пятого порядка он превратится в беспомощного первокурсника с едва заметной зеленой молнией. Или как там это, с маленьким количеством плазмы. А если он все же найдет способ силы вернуться к нему, Я ткнула перо в чернильницу, не собираясь больше записывать. Всё равно суть занятия я уже не улавливала. Да и мой лист пергамента заполнили больше кляксы, чем полезные заметки. Не найдёт, отрезала подруга. Кровавая магия необратима. Сама же слышала: не существует в мире такого мага, который был бы способен обратить ритуал принятия менторства. А он Напомню, как раз кровавый. Даже если вы обратитесь к самому Кирмосу Линда Блайту, он не сможет вам помочь. Скорее просто прикончит за незарегистрированную попытку провести кровавый ритуал. Кстати, вы подавали прошение? Кажется, нет. Я даже не знаю, есть ли в Кроунице консульство. Студентки, если вы желаете и дальше ворковать, И не интересуетесь самым важным для будущего мага предметом, то можете выйти за дверь и продолжить. Магистр Иин дал понять, что наша беседа мешает ему. Мы уткнулись в листы пергаментов и сделали вид, что престыжены. Советую поторопиться, еле слышно шепнула Сирена, склонившись над своими записями. За три месяца, пока консульство сподобится вам ответить, магистр Десент очно потеряет всю свою силу и пределы его магической памяти превратятся в напёрсток. И хоть они восстановятся после завершения ритуала, ему нужно будет как-то вести занятия у старшекурсников с факультета ревда. Без магии это делать весьма затруднительно. Канарейку жалко, прошептала я, пригнувшись. Если честно, поделилась уже повеселевшая сирена. Я её терпеть не могла. Магистр Инь продолжил рассказывать о процессе траты плазмы и её накоплении в тиале, о разумной природе сотворения заклинаний и о том, как важно представлять себе конечный результат. Он говорил и говорил, а я задумалась над тем, что сказала сирена. Интересно, Знает ли магистр Десент о том, что будет терять магическую силу? А если он не найдет способ прервать ритуал, мне придется принять своего ментора. Я совсем этого не хотела. Смогу ли я отказаться завершить то, что началось не по моей воле? В конце концов, мне все равно, что будет с Германдом Десентом. Пусть превращается в пустышку. Получалось Что до завершения ритуала, он зависит от меня гораздо больше, чем я от него. И я попыталась придумать, как можно это использовать в своих интересах, по совету своего же ментора. Но Флейнриин закончил своё длинное повествование о моральной стороне применения магии и прикрепил на доску следующий пломб. Чёрным по белому высветилось: "Эмон Дель дельмендель". Перед вами Воззвание к богу Менделю на языке древних волхвов. Именно этим заканчивается любое из произносимых магом заклинаний. В данном конкретном случае ментальное. Так вы просите своего покровителя наполнить ваш разум силой сотворения в обмен на вашу плазму, а вашу просьбу превратить в результат. Маги четвертого и пятого уровней умеют не только использовать готовые заклинания, но и сами составляют их в зависимости от ситуации. Некоторые заклинания произносятся на нашем языке, и их очень много. Например, клятва заполнения Тиаля. Но независимо от того, чего просит маг, заклинание он обязан закончить воззванием к богу на языке древних волхвов. Студенты забубнили, пытаясь повторить заклинание. Магистр Риин подсказывал, как правильно это произносить, обращая внимание на паузы. Эман Микхитум дель мендель. Пыталась прочитать я. Получилось вроде похоже. Вспомнилось, что нечто подобное шептали лоним И куидже на нашем представлении только лоним взывал комину. Это я читала, когда принимала ментора. Сирена наклонилась ко мне. Только вместо Менделя был Толмунд. В конце нашего занятия проговорил Флейнрин. Я хочу дать вам домашнее задание и продемонстрировать магию в действии. Все оживились. Даже те, кто скучал на задних партах, подняли головы и приготовились наблюдать. К следующему уроку вам необходимо прочитать главы о пределах магической памяти и порядках могущества в книге Шарля Уэспера. А также выучить наизусть завершающее воззвание. Если вы еще не посещали библиотеку, рекомендую сделать это прямо после занятия очеканил магистр Иин и оглядел зал. А теперь к делу. Есть добровольцы? Какое-то время в рядах царило смятение, затем долговязый студент рядом со мной кинул взгляд на сирену и неуверенно потянул руку. Отлично. Обрадовался маг. Спускайтесь ко мне. Напомните, как вас зовут. Студент Неткомдер, магистр. Вы хорошо спали сегодня, студент Комдер? Заговорщицкий спросил Флейн Флейнрин. Народ захихикал, и в аудитории начался гомон. Все делились впечатлениями и рассказами о том, кто как спал. Если честно, не очень, опасливо ответил Нет, волновался перед началом занятий. Что ж, насколько мне известно, всё самое страшное на сегодня позади, ободрил преподаватель и открыл дверь. В аудиторию вошли двое старшекурсников. В одном я узнала здоровяка Маффина, а второй студент с факультета ревда был мне незнаком, но тоже обладал весьма внушительными размерами. У входа встала Лилия и ещё какая-то девушка с кольцами Менделя в тиале. Эти студенты любезно согласились помочь вам добраться до постели, сообщил магистр Иин, чем здорово напугал Неда Комдера. Он стал нервно оглядываться на двух верзил за своей спиной. Бояться не нужно, дружелюбно похлопал его по плечу магистр Иин. Я хочу усыпить вас заклинанием высокого порядка Менделя, и вы заснёте крепким, здоровым сном. Опасности никакой нет. Готовы? Студент Комдар кивнул немного успокаиваясь, но уверенным он по-прежнему не выглядел. Магистр Риин сосредоточил взгляд на глазах Неда и произнёс: Денсар, Седельсомни, Сенсомиар. эмон Мигхитум Дельмендель. Слова прозвучали зловеще, собираясь в единую мантру, поэтому я не успела проследить за всеми, ухватила только последнее «Мэндель». Нендель. Комдор несколько секунд стоял, моргая, потом начал сонно оседать. Двое старшекурсников подхватили его под руки и повели к выходу. Аудитория зааплодировала. Мы с Сереной присоединились к хлопающим. Магистр Рин поклонился, сверкнув своей татуированной лысиной, и вышел следом за усыплённым, видимо, чтобы отследить его благополучную доставку до комнаты. После плотного обеда в столовой Массерены вернулись в комнату номер 322, сытые и уставшие. Блёклые лучи клоницкого солнца освещали широкий подоконник, что служил нам столешницей. Стопка учебников на его зеленоватой поверхности и сосредоточенную Федерику Уорд, ведущую личную борьбу с пломпом. Она вздывала к Менделю, держа в руках маленький круглый обрывок пергамента, потом клеила его на стену и смотрела на результат. Итогом были радужные полосы, наискось пересекающие кирпичную поверхность. Фиди заметно расстраивалась и принималась заново читать заклинания. К третьему разу мы смогли различить кое-какие слова, но тут новоиспечённый ментальный маг столкнулась с другой проблемой. Пломб перестал крепиться, сваливаясь обратно в руки измученной студентки. Мой гистарин заставил нас готовить пломбы для первого курса, пояснила Фиде. Говорит, хорошая тренировка иллюзии. Только у меня ничего не выходит. Но ты ведь только начала обучение, успокоила подругу Сирена. Со временем всё получится. Это уже шестнадцатый пломб, пожаловалась Фиди, Я отправила клочок в мусорное ведро. Только липкий пергамент перевожу. А разве не запрещено применять магию вне занятий? Вспомнила я правила академии. Если никто не видит, то нет, объяснила Фиде. Вы ведь меня не заложите? И в мыслях не было, заверила я. Просто вдруг это как-нибудь станет известно. О нет, специально отследить невозможно. Здесь все колдуют, когда преподаватели не видят. Некоторые магистры на это закрывают глаза. Опасаться стоит только Вилли. Она всё докладывает на Надалие. Та очень внимательно следит за тем, чтобы студенты не применяли магию. Кроме факультета Нарцины, кроме факультета нарцины. Видитя тяжело вздохнула, открыла свою тумбочку, достала листы и принялась чиркать грифелем. Я не стала досаждать ей сочувствиями, поэтому начала изучать перечень учебников. Он был довольно внушительный, старательно выведенный кривоватым почерком. Список обязательной литературы. Первое Летописи Квертинда от начала времён до гибели иверийской династии. Под редакцией Притория королевство Квертинд. Второе. Оборот магической памяти. Семь стихий. Шарль Уэспер. Третье. Язык древних волхвов и некоторые из его заклинаний. Цергок Рудский. Четвёртое. Жизнь в культурном свете. Лапталина Провленская. Пятое. Приди к своему богу. Духовный путь мага. Странствователь Митрофан Служитель Вейна. Шестое. Боевое оружие как главный артефакт. Галиев Иверийский. Список дополнительной литературы. Первое. Династии аристократических семей Квертенда. Геральдика. Второе. Практическая гибридология. Справочник для начинающих под редакцией Кнессета Вилапольского государства. Третье. Волшебство без волшебства. Магия механизмов доступна к каждому дому. Мадалоу Пузер. Четвёртое. Исследование мира и народов. Квибрл Страут, перевод с тиберийского. Видели Матану Лавбук за обедом. Сирена перебирала украшения в резном сундучке. Судя по тому, сколько она набрала учебников, в её перечень специально добавили ещё десяток. Я даже завидую её рвению к учёбе, помахала я списком. Мне все эти бесконечные статьи и очерки кажутся ужасно скучными. Не очень люблю читать. Эман миххитум дель нарсын, шептала наша ментальный маг, уткнувшись в свои рисунки. Вдоль грифеля мелькнула жёлтая искра, спрыгнула на пергамент, Вспыхнула и исчезла. Фиди, ты не тем заполняешь свою магическую память, возмутилась сирена. Ты должна тренировать заклинание Менделя. Так у тебя никогда не получится стать сильным магом. Фиди нахмурилась и сползла по подушке, закрывшись своим творением. Это меня расслабляет, пробурчала она из своего укрытия. Идите уже к Голомясу. Где его искать? спросила я. В библиотеке, конечно, выглянула Фидя. Большая башня на том конце облачного моста. Кстати, по нему теперь можно гулять ночью. В прошлом году разрешили, чтобы студенты могли заниматься в любое время. Я боюсь высоты, сморщила носик Сирена. Может, есть другой вход? Лучше идите по мосту, загадочно хихикнула Фиди, снова прячась за листами. — Эмон Микхитум дель Нарцин. Яркая лента магии Нарцины прильнула к пергаменту, вызвав недовольный возглас студентки Эстель. Я скрутила список в трубочку и подтолкнула сирену к выходу, пока она снова не начала ругаться. К облачному мосту нам пришлось долго подниматься минуя ступенчатые пролёты. Глухие, сырые стены академии не способствовали удовольствию от подъёма. Камни почернели от плесени, и по углам ютился затхлый запах сырости. Узкие окошки попадались редко, и свет растягивался тусклыми квадратами по мощённому полу. На торчащих из стен колоннах переплетался лабиринтами вытертый орнамент, свидетельствовавший о былой красоте убранства замка. В уступах попадались потрескавшиеся фрески, рассмотреть которые не представлялось возможным. Сирена уже начала жаловаться, когда мы наконец вышли на парящий в небесах открытый балкон с резной каменной оградой. Здесь начинался мост От огромной высоты захватила дух. Даже верхушки многолетних сосен казались внизу круглыми мохнатыми пятнами, а дорожки двора академии тонкими венками, бегущими между светло зелеными куполами. Я не удержалась, подошла к ограде и плюнула в безграничную глубину, наблюдая за тем, как маленькая точка отдаляется, распадаясь на капли. «Отойди оттуда, Юна. Напуганная леди Эстель прижалась к стене. Ты еще и плюешься! Фу. Я взглянула на мост, по которому нам предстояло пройти. Облачным его назвали неспроста. Он задерживал обрывки тумана и клочья проплывающих мимо облаков, которые цеплялись за перила, словно островки оленьего мха на скудных горных полянках академии. Вдоль вычурных тяжелых перил моста были расставлены фонари, чтобы студенты не заблудились в условиях плохой видимости. Сирена отступила обратно в замок. "Ноги моей там не будет", предупредила серебристая лилия. "Дамно купит мне все в книжной лавке. Не бойся, Сирена." Мост стоит здесь много лет, и надо очень постараться, чтобы перелезть через его ограждение. Видишь, там горят огоньки. Студентка Эстель замотала головой сильнее, вжимаясь в дверную арку. Я подошла к ней и протянула руку. Обещаю, всё будет хорошо, напирала я. Если желаешь независимости, учись свои проблемы решать сама. В случае сирены Эстель это был запрещенный прием, но я знала, что она тоже такими не гнушается. Ее глаза загорелись решимостью, она вложила свою ладошку у мою, но зашагала неуверенно. Мне же эта прогулка понравилась. Когда мы входили в очередное облачко, воздух окутывал нас крохотными водяными крупицами. Лицо становилось влажным, и Я с удовольствием слизывала с губ мелкие капельки. Вспомнились слова магистра Риина о том, что воздух и вода это одна стихия в разных состояниях. Пока я тянула за собой упирающуюся сирену, а по обе стороны нашего пути указывали дорогу, увлекая вперёд. Довольно быстро мы наткнулись на круглую башню, возникшую перед нами внезапно словно вынырнувшую из облачного моря. Ободок из окон под её круглым куполом прерывался низенькой дверью, которая была открыта. Мы вошли и оказались на смотровой площадке. Сквозь сплошные окна можно было насладиться видами снежных шпилей Кроуница, которые были почти вровень с нами. Далеко-далеко на горизонте высилась самая высокая гора Галиовских утёсов. Вулкан Сомнидрокатуль, в отличие от остальных скал, он был угольно-чёрным. Дурная слава Сомнидрокатуля доходила до глухих деревень. В Фарлбе часто пели баллады о том, что этот вулкан спящий дракон, который своим пробуждением поможет свершиться предначертанному. Я не верила в легенды, но всё же была немного разочарована тем, Что это простая гора? Рельефом ни капли не похожая на огнедышащую ящерицу. Вершина её была раздвоенной, как будто разломленной напополам ударом молнии. Оторвавшись от созерцания гор мы обнаружили, что вход в библиотеку только один, вниз по винтовой лестнице, которая спирально вкручивалась в самый центр помещения. Да они издеваются простонала сирена Опять дурацкие лестницы Ты не затем прошла целый мост, чтобы сейчас отступать Подбодрила я подругу и первой нырнула в ступенчатый круговорот Здесь пролеты попадались чаще, и были они настоящими комнатами библиотеки В полукруглых вырубленных полках теснились книги выставленные по определенному порядку. В центре стояли столы с пустыми листками пергамента, чернильницами и горящими свечами в нефритовых подсвечниках. Мы спускались все глубже и глубже, пытаясь найти хозяина библиотеки. В очередной круглой комнате наткнулись на пару старшекурсниц, корпящих над своими работами. Одну из них я видела в объятиях Артура, Аурианского. Умудрились хлопотать отработку в первый день занятий. Знакомая мне девушка выпрямила спину и изящным жестом откинула назад тёмные прямые волосы. Привет, поздоровалась я. Мы хотим получить книги. Так ваши все справились ещё до обеда, вступила в беседу вторая студентка. Часа два назад Сколько мы уже тут сидим, Ракель? Целую вечность. Ракель потянулась по-кошачьи, выгнувшись на стуле. Голомяс давно уже в своём морге. Хотите учебники? Придётся вам его оттуда вытащить. Девушка расправила платье. Камни в крышке её тиале сверкали ярче, чем белый дымок целителя вокруг змеиной чаши. В морге С угом спросила Сирена. Там что, настоящие трупы? А ты думала, кровавые маги с цветочками работают. Ракель поставила перо в чернильницу и развернулась к Сирене. Хотя, если из тебя сделать труп, получится именно так. Как ты там недавно представилась моей подруге? Серебристая Лилия. Можешь называть меня леди Эстель. Сирена моментально переменилась и вздёрнула подбородок. Ну, или ваше сиятельство, если тебе так больше нравится. А твою соседку ваше истеричное пустышество. Девушки захихикали, прикрывая ладони рты. Кажется, мне ещё долго не отделаться от этой противной клички. Сирена хотела что-то ответить, но я увела её вниз, чтобы прервать неприятную беседу, в которой больше всех пострадала я. Через несколько пролётов мы оказались на утоптанном земляном полу. Ниже спускаться было некуда. В плесневелой каменной стене серела дверь, покрытая цельным металлическим листом. Я решила пресечь сомнения Сирены и быстро зашла, насильно затащив подругу внутрь. Старшекурсницы не обманули. Просторная выбеленная комната действительно была моргом. Вдоль стен стояли высокие тележки, на которых лежали люди, прикрытые холщовыми полотнами в бурых разводах. Не было догадаться, что они не спали. Больше всего их выдавал запах, характерный, въедливый запах тухлятины. Посередине виднелся большой стол, над которым спускалась заляпанная брызгами люстра с несколькими фонарями. В остальном было достаточно чистенько. На столе я заметила новые книги и маски, похожие на те, что бывают на персонагверах. Сейчас они не дышали. В дальнем конце полукруглой комнаты, спиной к нам, стоял высокий, крепкий старик, с остатками седых волос вокруг сморщенной лысины и разговаривал с кем-то прячущимся за изъеденной молью бордовой занавеской. Судя по всему, там скрывалась ещё одна дверь. Сирена, заткнув нос и рот ладонью, тянула меня в сторону выхода. Магистр Голомяс. Здравствуйте. Оповестила я о своём присутствии. Старик бодро развернулся. Глаза его улыбались. Сморщенные ладони магистра были все в мелких темных прожилках и резко контрастировали с белыми манжетами его халата. Должно быть, затхлый воздух башни плохо влиял на его здоровье. Да-да, доброго вечера. На удивление резво он проследовал к полустеклянному шкафу и открыл его. Здесь Все зовут меня просто Голомяс, я уже привык. Не нужно этих официальных титулов. «М -м -м, голомяс, нам нужны учебники для первого курса. Начала я. «Куртажик для моих добытчиков. Старик потряс звонким мешочком, игнорируя мою просьбу. Одну секундочку. Его голова с седым пухом скрылась за занавеской, затем хлопнула дверь. и... И голомяс внёс в комнату настоящего живого дёргающегося зайца. От неожиданности я отскочила, сирена взвизгнула. Довольный старик запер его в одну из клеток, что стояли у входа, и подошёл к нам. Смелые первокурсницы. Запомните, вы ничего не видели. И хоть у меня есть заверенное разрешение на кровавые ритуалы, На деле против любой коммерческой деятельности на территории академии. За подобное она сожрет заживо. Эта женщина пострашнее всей ложи засеятелей. А мне же нужно как-то развиваться в своей стихии. Голомяс развёл руками, надеясь на наше понимание. Трупов бродяг едва хватает на поддержание моего существования. Какие уж тут ритуалы? Толмунду нужны жертвы, а не подпорченные куски остывшего мяса. На один только персонагвер уходит две-три мелкие жизни. Заяц в клетке громко захрустел листиком салата. Мне стало не по себе. У Сирены начали подкашиваться ноги, и мне пришлось поддержать её. По-моему, она даже начала всхлипывать. О, я вижу леди чувствительна к таким вещам. Прошу прощения. Голомяс открыл нам железную дверь на лестницу и придержал. Со временем забываешь, как люди относятся к ритуалам жертвоприношения, особенно молодые студентки. Обычно те, кто спускаются ко мне прямо сюда, имеют крепкие желудки и нервы. Отдел учебников находился на самом высоком этаже ближайшем к смотровой площадке. Одна стопка книг для первокурсников была уже подготовлена и перевязана верёвкой. Сирена схватила её и направилась к выходу. Я подожду снаружи, шепнула Лидия Истель. Меня жутко тошнит. Нужно на воздух. Её бледная кожа стала совсем белой, даже с зеленоватым оттенком. Я сама чувствовала себя неважно после встречи с мёртвыми телами, поэтому не стала останавливать подругу, желающую как можно быстрее оказаться подальше от голомяса. Запаха тухлятины тут не ощущалось, но казалось, он въелся ко мне в ноздри. А дополнительная литература! крикнул вслед удаляющийся сирене магистр, но та сделала вид, что не услышала. Ну, нет, так нет. А вам, студентка, придётся немного подождать, пока я соберу новый комплект. Вот что мне нужно. Я протянула листок со списком, но библиотекарь отмахнулся. Да знаю я уже, чем в этом году нагрузили первый курс. Он начал спускаться по винтовой лестнице. Ждите меня здесь. Часы показывали половину седьмого. Скорее всего, за окном стемнело. Я обошла комнату вдоль полок, пробегая пальчиками по корешкам книг. Ощущение мне понравилось. Кончики пальцев подпрыгивали на рельефных переплётах, словно я перебирала струны лютни. Хотелось достать какую-нибудь книгу наугад, но я никак не могла сделать выбор. Несколько названий мне были знакомы, Они все содержали старые легенды, в которые я не верила. В детстве господин Рилекс подкидывал мне томики поэтических баллад или легендарных сказаний, но со временем перестал это делать, заметив, что к чтению у меня рвения нет. Я сделала ещё пару кругов, наслаждаясь беззвучной музыкой литературы под моими прикосновениями, но потом всё-таки села за стол. Передо мной лежала книга в тёмно-синем винзельном переплёте, ещё не тронутая временем и не испорченная читателями. Видимо, кто-то забыл убрать на место. Обложка гласила: "Трагическая баллада. Анна и Ханс". Автор прославленный бард и маг стихии искусства пятого порядка Сиггер Худый. Я осторожно подняла книгу. Она пахла свежей краской. Можете взять почитать. Поднимающийся со стопкой книг Голомяс заметил мою заинтересованность. Очень популярная баллада. Девочки разобрали почти все экземпляры. Основана на реальных событиях. Великая трагическая история о страсти королевы Анны Иверийской к военному начальнику Ханзу Линдеврону. Многие осуждают королеву за измену, но что может осуждение против силы любви? Она изменила королю? уточнила я. Голомяс изучал меня пристальным взглядом, как будто я спросила что-то неприличное. Ну да, я была слегка невежественна. Или не слегка. Историю я знала не очень хорошо только какие-то ее основные периоды и правителей. Анну я точно не помнила. Изменила Еще как? Сразу после того, как родила ему наследницу. Голомяс наконец оторвал от меня взгляд и плюхнул стопку учебников на стол. Но король Ирп был капризен и вечно пропадал в своих путешествиях, а Анна Была молодой, красивой и желающей сказки милеранской девой, такой же как вы, с таким же прекрасным тонким станом и бирюзой в глазах, разве что чуть более сформировавшейся. А Ханс Линдеврон был отважным боевым магом, и самое главное всегда находился рядом со своей королевой. Вы Сами видели Анну Иверийскую. Удивилась я. А как же? Кровавая магия продлевает жизнь, поэтому я гораздо старше, чем выгляжу. Голомес пригладил редкие седые волосы на затылке, словно это должно было сделать его привлекательнее. Если расскажу, кого ещё видел из правителей, ты подумаешь, что я хвастаюсь. Но Анна, пожалуй, была самой прекрасной королевой на мой вкус даже привлекательнее Мелиры. и она бросила короля ради своей любви решила я узнать конец истории не читая популярную среди впечатлительных барышень балладу «Нет, увы!» — кинулась под колёса дилижанса. тот раздавил её в лепёшку и дождь смыл кровавые пятна с площади Лангсерда. Галамез звучно зевнул, пересчитывая книги в стопке. Пальцы, его с встёмными линиями вен, деловито пробежались по корешкам. Не слишком-то романтично, заключила я, подавляя в себе зевок. Тем более для королевы. Я думала, у правителей самые дружные семьи и самые трогательные любовные истории. Я когда-то видела портрет Милиры Иверийской и её мужа Увильриха в доме нашего старосты, когда тот в очередной раз меня отчитывал. Выглядели они как самая счастливая влюблённая пара, очень счастливая, очень влюблённая и очень королевская. Королям не позволено любить юной Мейлори Чёрного паука. Голомяс смотрел на меня прищуренным добрым взглядом. Их жизни принадлежат королевству Квертинд, а не самим себе. Я вздрогнула от неподходящего мне обращения и отложила книгу. Тема ушла куда-то не туда и стала деликатной. Возможно, сирена, которая ждала меня наверху, нашла бы её интересной, но я бы лучше ещё раз прогулялась по облачному мосту. Не стоит её так называть. Знакомый голос за спиной вырвал меня из плена задумчивости. Мы с Голомясом обернулись. У входа, опираясь на перила лестницы, стоял Джерманд Десент. Видимо, он вошёл уже давно. У моего ментора была дурная привычка беззвучно подкрадываться. Доброго вечера, Голомяс поздоровался магистр Десент. Я по поводу нашей беседы. И хочу взять несколько книг. Доброго. Плохие новости для тебя, Джерманд, вздохнул Голомяс. Как видишь, мы с твоей, ну не знаю, как ещё её называть, Студентка Юна Горст <связывается> официально представил меня магистр Десент. Да, да. Мы с твоей студенткой Юной Горст уже познакомились, и я успел изучить её знак соединения. Библиотекарь невежливо тыкнул пальцем на мою шею. Сильное родовое заклятие кровавого мага очень высокого порядка, скорее всего, пятого. Я не смогу тут помочь. И вряд ли кто-то сможет. По крайней мере, мне неизвестны столь могущественные служители Толмунда, кроме нашего будущего короля, конечно. Можно попробовать сделать могущественным тебя, предложил магистр Десент. Поднять твой порядок. Как бы мне ни хотелось принять это предложение, увы, вынужден отказаться, вздохнул Голамяс. Слишком много человеческих жертв потребуется на ритуалы. Даже если мы с тобой устроим бойню в Кроунице, понадобятся годы, чтобы я смог попробовать разорвать незавершённую связь ментора и Мэйлори. Годы воззваний к Толмунду и горы трупов. Слишком дорогая цена. Я вспомнила мёртвые тела, которые недавно видела на первом этаже библиотеки, и на секунду Мне показалось, что магистры всерьёз рассуждают о том, чтобы устроить бойню в Кроунице. Всё-таки Голомяс имел весьма специфичный взгляд на некоторые вещи. Безусловно, аналитический, но какой-то неэтичный. Разве можно спокойно рассуждать о гибели сотен человек и называть это ценой? Ты прав задумчиво согласился Джерман Десент и улыбнулся. Но книги ты мне хотя бы выдашь? Да, только достану последнюю для первокурсницы. Не успел ещё распаковать новый ящик, который ночью привезли из Миллериана, проворчал Голомяс и суетливо направился к лестнице. Ты напиши пока список, так будет быстрее. Библиотекарь исчез в ступенчатой спирали, и мы остались одни. Конечно, первой идеей, которая пришла мне в голову, был побег. Последняя наша личная встреча с Германдом Десентом обошлась без угроз и оскорблений, но всё же приятной для меня не была. Я уже хотела тихо исчезнуть и подождать книгу вместе с Сиреной. Но магистр Десент подошёл и сел прямо напротив меня. Встать и уйти сейчас было бы неуважением, поэтому я вжалась в стул, стараясь казаться как можно более незаметной. Привет. Он обмакнул перо в чернильницу и забегал им по небольшому листку пергамента. Я заметила, что волосы у Германда Десента Почти такого же цвета, как у меня. Издалека нас можно было бы принять за брата и сестру, поскольку выглядел он очень молодо. Но больше всего наше сходство выдавал огромный чёрный паук, который притягивал любое внимание из-за своего цвета. Я уже успела привыкнуть к своей татуировке, и теперь мой паук смотрелся как-то странно на чужом человеке. Как будто это была часть меня, которую он отобрал и присвоил. "Здравствуйте, магистр Десент", предположил мой ментор, продолжая выводить список. Кажется, я опять молчала с самого его прихода. Вот т дерьмо. Не то чтобы я была разговорчивой с остальными, но хотя бы фразы вежливости обычно озвучивала. Здравствуйте. Несвоевременно поздоровалась я. Студентка Горст. Если я попросил вас не обращаться ко мне как к ментору, это не значит, что вы должны меня игнорировать. На секунду прервался магистр. Я всё же ваш преподаватель. Да, магистр, покорилась я. Просто Я не знаю, как с вами разговаривать. А как вы разговариваете с другими магистрами? Иногда задаю вопросы. Вот и мне задавайте. Герман Десенс снова вернулся к списку. Иногда вопрос у меня был. Ещё в прошлый раз я хотела задать его ментору, но побоялась. А теперь он сам предложил. Поэтому момент был подходящий. Я несколько секунд собиралась с мыслями, а потом наконец спросила: Магистр Десент, вы знали мою мать? Он продолжил заполнять пергаменты, не отрываясь. Кажется, он ждал этого вопроса и теперь не удивился. Знал, подтвердил ментор. Какое-то время я жил в столице. Служил в армии Квертенда, был солдатом и боевым магом. Делал защитные артефакты для их величеств. Тезария Горст была фрейлиной Лауны Иверийской. Она приходила ко мне забирать готовые украшения для королевской семьи. Виделись мы редко и были мало знакомы. Мне хотелось спросить, как же так получилось, что именно на него она наложила родовое заклятие менторства, которое мы теперь никак не могли снять. Ответ напрашивался сам собой, но от него у меня в душе поднималась волна ярости и негодования. Не хотелось услышать, что они были любовниками, поэтому я боялась задать наводящий вопрос. Мысль о том, что ты, горст бросила моего отца из-за этого человека, разрывала самообладание, как голодный волк долгожданную добычу. Лучше бы она бросилась под дилижанс!» Я осеклась, вспомнив, что мою мать постигла гораздо более тяжёлая участь. Независимо от её выбора, она заслуживала быть отмщённой. Внезапно меня осенило, что передо мной сидит тот, кто, возможно, желает смерти Кирма Салинде Блайта не меньше, чем я. Если ты Горст была его возлюбленной, значит он тоже может хотеть мести. Ох уж это Лапталина, появившийся голамяс, поднимал высоко над головой новёхонькую книгу, обсыпанную розовой сверкающей крошкой. Даже в научные книги она ухитряется привнести этот свой безвкусный шик. Но ведь по учебнику будут учиться и студенты мужского пола. Такое ощущение, что культурный свет в понимании благородной провинской непременно розовый. Старик положил сверкающий учебник на уже готовую стопку книг и принялся перевязывать их грубой бечевкой. Я наблюдала за тем, как библиотекарь ловко пакует учебники, искоса поглядывая на своего ментора. Он всё ещё составлял список, видимо, желая унести отсюда книг не меньше, чем их любительница-студентка Лавбук. Вообще-то, есть одна особа, что может вам помочь. Нехотя начал голомяс нарочно медля с упаковкой. Живёт совсем недалеко насомни дракатули. Выдающаяся маг и колдунья, прекрасная чахи. Родина Чехильда?» — удивлённо уточнил мой ментор. Мне не нравится, как её прозвали в новейшей истории, скривился Голомяс. Это делает её безумной бабкой. А она Великая волшебница, которая направляла свои кровавые силы на служение судьбоносным свершениям, соединяла сердца и спасала справедливость, создавала трепетные волшебные сказки об истинной любви. А я думал, она погибла лет сто назад. Отозвался ментор «Черного паука. Она перестала любить людей, поэтому предпочла уединённый образ жизни. Люди не ценили её, вздохнул старик. Да истязатели преследовали. Чахи перебралась поближе ко мне, но она давно уже меня не навещала. Сказки, которые она сама и сотворила, свели её с ума, достигнув пятого порядка кровавой магии. Она увлеклась безумными идеями и ударилась в религию. Иногда мне хочется её навестить, но я слишком стар для подъёма на вулкан. К тому же боюсь, боюсь ту, кого могу теперь там застать. Может, она не приходит к вам потому, что умерла? предположила я. Голомяс и магистр десент уставились на меня, словно я сказала глупость. Разве неестественно древней старушке умереть? Чахи не из тех, кто уходит по своей воле, пространно ответил Голомяс. Она говаривала, что и так всю жизнь живёт с Толмундом, поэтому не торопится встретиться с ним. Маги стихии и крови могут поддерживать свою жизнь бесконечно. — пояснил мой ментор за счёт жертвоприношений. Толмунд дарует им жизнь, забирая взамен чужую. О, Чахи была в этом хороша. Из любого ритуала умела устроить шоу. Жаль, что и вериейцы начали гонение на нас, вздохнул библиотекарь. Вы, если надумаете проведать её, передайте, что Цергоша скучает. Может, она и придёт ещё. Голомяс углубился в свои воспоминания. Наверное, были они приятными, потому что на губах его играла едва заметная улыбка. Магистр Десент закончил список и теперь покручивал кольцо на своём пальце. Мне подумалось, что эта привычка помогала ему размышлять. В библиотеку заглянула вся синяя от холода сирена. Юна, сердито позвала она. Я там уже околела. Ты забыла про меня. Ой, здравствуйте, магистр Десент. В отличие от меня, студентка Эстель о вежливости забывала только в удобные ей моменты. А магистр Десент, похоже, прошел сквозь дверь в основании башни, разминавал мою подругу. Дополнительная литература нужна? Голомес решил спрятать свою ностальгию за обычным вопросом библиотекаря. Но я вежливо отказалась и поспешив к выходу, воспользовалась удобным моментом, чтобы улизнуть. Влажный, разрежённый воздух окутал меня приятной прохладой и очистил мысли. Облачный мост уже парил во тьме. Я поймала замёрзшую ладошку подруги, и мы снова двинулись в путь между ярких огоньков. Определённо, теперь это было моё любимое место во всей академии. Туман скрывала от нас высоту, поэтому складывалось ощущение, что мы с сиреной летим, лавируя среди горных вершин, а невидимые фонарщики указывают нам путь домой. Я вспомнила, как мы стояли на корабле, всё дальше и дальше уплывая от дну Аталиниса, и звёзды подмигивали нам с тёмно-фиолетовой высоты. Сейчас мы сами были такими звёздами, гуляющими по ночному туманному небу. Я взглянула на Сирену. Моя подруга уже не боялась, а вместе со мной искренне наслаждалась захватывающим чувством простой и самой чистой свободы. Я улыбнулась и крепче сжала её ладонь. Мы были в самой настоящей сказке.